Глава восьмая. Я ощутил легкое движение воздуха, оглянулся и увидел, что прибыл сержант Докс. Он осмотрел кухню, а затем его взгляд остановился на столе. Должен признать, мне было очень интересно увидеть его реакцию на столь неординарную картину, и в силу этого обстоятельства стоило немного выждать. Когда Докс узрел главный экспонат кухни, его взгляд застыл, а сам он окаменел, став похожим на статую. Через некоторое и довольно продолжительное время сержант медленно заскользил к столу. Двигался он так, словно его тащили на веревке. Пройдя мимо нас и не заметив нашего присутствия, он остановился у стола. Несколько секунд Докс смотрел на то, что находилось на столе. Затем, так ни разу и не моргнув, сержант сунул руку за борт спортивного пиджака и извлек пистолет. Медленно, без всякого выражения на лице, он прицелился в точку между немигающими глазами все еще выступающего в манере йодль-существа и передернул затвор. «Докс!» — сухо и хрипло произнесла Дебора. Прокашлявшись, она сделала вторую попытку. «Докс!» Сержант не повернул головы и не ответил, однако на спуск не нажал, что крайне печально. «Что нам делать с этим существом?» Похоже, оно не сможет нам сообщить, кто это сделал. У меня возникло ощущение, что его дни, как полезного члена общества, сочтены. Так почему бы Дуаксу не избавить его от страданий? После этого я и Депп с большой неохотой напишем рапорт о поступке Дуакса, его выгонят со службы и даже посадят в тюрьму. Со всеми моими проблемами будет покончено». Очень изящный выход из создавшегося положения, но Дебора с ним, увы, никогда не согласилась бы. Временами Деб бывает слишком привередливой и излишне официальной. «Убери оружие, Докс», — сказала она. Сержант повернул голову в ее сторону, но его тело осталось абсолютно неподвижным. «Это единственное, что нам остается», — пробормотал сержант. «Поверь». «Ты же хорошо знаешь, что не имеешь на это права», — возразила Дебора. Они молча пялились друг на друга, а затем взгляд Докса переместился на меня. Я едва сдерживался, чтобы не пробормотать нечто вроде «Чего телишься? Стреляй!» Но я все же заставил себя промолчать, и Докс обратил ствол в потолок. Он посмотрел на стол, покачал головой и убрал оружие в кобуру. «Ну и дерьмо. Зря они позволили». Буркнул он и быстро вышел из кухни. Вскоре помещение наполнилось людьми, делавшими все, чтобы во время работы не поднимать глаз. Эксперт Камила Фидж коренастая женщина с короткой стрижкой, обычно либо пялится на нас, либо сразу краснеет, но сейчас она тихонько плакала, обрабатывая кухню порошком для выявления отпечатков. Энджел Батиста не родственник, как звали его мы, поскольку он сам так всегда представлялся при знакомстве, опасаясь, что его примут за родича диктатора Батисты, побледнел и трудился, сжав губы. Кухню он, однако, не покинул. Нашего коллегу Винса Масуку, который всегда держался так, словно был единственным человеческим существом в нашем обществе, била такая дрожь, что он вышел из дому и присел на веранде. Я уже начал подумывать, не прикинуться ли мне дрожащим от ужаса, чтобы не выделяться из толпы. Наверное, стоило выйти на улицу и посидеть рядом с Винсом. О чем люди говорят в такие моменты? О бейсболе? О погоде? Наверняка они не толкуют о том, что заставило их убежать из кухни. Удивительно, но я понял, что не прочь поговорить об этом. Должен признать, предмет на столе начал вызывать определенный интерес у обитавшей внутри меня личности. Я постоянно делал все, чтобы оставаться незаметным, и вот нашелся некто, поступающий наоборот. У монстра, вне сомнения, имелась какая-то причина. Скорее всего, это был совершенно естественный соревновательный дух, но подобное положение меня раздражало. Хотелось узнать, как можно больше. Кто бы ни совершил это, он не был похож ни на одного из тех, кого мне когда-либо приходилось встречать, а не внестили мне этого анонимного хищника в свой список. Или будет лучше, если я затрясусь от ужаса и сяду на веранде?» Пока я решал эту нелегкую проблему, мимо меня снова промчался сержант Докс. Впрочем, на сей раз он для разнообразия даже замедлил ход, чтобы обжечь меня взглядом. А я вспомнил, что благодаря ему не имею возможности в данный момент поработать над списком. Это меня слегка угнетало, но одновременно облегчало принятие решения. Я начал придавать физиономии, соответствующее случаю обеспокоенные выражения, но успел лишь вскинуть брови. В кухню, демонстрируя свое превосходство, влетели врачи скорой помощи. Завидев жертву, они остановились, как вкопанные. Один из них сразу выбежал. Вторая, молодая чернокожая женщина, повернулась ко мне и спросила, «И что, по-вашему, мы должны с этим делать?» И заплакала. Вы должны признать, что в ее словах присутствовала доля истины. Решение, предложенное сержантом Доаксом, стало казаться мне не только практичным, но и в какой-то степени элегантным. В том, чтобы грузить эту вещь на каталку, а затем везти по забытым машинами улицам Майами в больницу, смысла мало. Что там с ней делать? Ясно одно. Кто-нибудь должен что-либо предпринять». Если мы все останемся торчать вокруг этого куска мяса, кто-то обязательно сообщит прессе о блюющих во дворе дома копах, что бесспорно скверно отразится на имидже управления. В итоге роль организатора взяла на себя Дебора. Она убедила работников скорой помощи впрыснуть в существо успокоительное и увести. Тишину, наступившую в маленьком домике после того, как умолк вой в стиле йодель, можно было назвать экстатической. Это удивительным образом позволило слегка расстроенным экспертам вернуться к работе. Медики завернули существо в простыню, погрузили на каталку, ухитрившись не уронить, и увезли. Это было сделано вовремя. Едва скорая помощь успела отъехать от тротуара, как начали прибывать машины прессы. Это было в некотором роде даже огорчительно. Я с удовольствием взглянул бы на реакцию репортеров. Особенно мне хотелось увидеть физиономию Рика Сангре. В нашем округе он сам являлся ярым приверженцем лозунга «Чем больше крови, тем ближе к первой полосе», и я никогда не видел на его лице выражения боли или ужаса, если не считать тех случаев, когда, находясь перед камерой, он вдруг замечал непорядок в своей прическе. Но его реакции мне видеть было не суждено». Когда операторы приготовились к съемке, снимать уже было нечего, кроме домика, окруженного желтой полицейской лентой и горстки полицейских с плотно сжатыми губами. Копы избегали беседовать с Сангрей в хорошие дни, а сегодня они, похоже, даже не назвали бы ему собственных имен, если бы парня это вдруг заинтересовало. У меня, по правде говоря, дел не было. Я приехал на автомобиле Деборы, и у меня с собой не было кейса с нужными приборами и инструментами. Кейс, впрочем, и не нужен, так как я нигде не увидел пятен крови. Поскольку это мое поле деятельности, мне хотелось что-нибудь обнаружить, чтобы хоть как-то быть полезным. Но наш друг-хирург оказался чрезмерно внимателен. Я осмотрел другие помещения, которых было немного. В доме имелись маленькая спальня, крошечная ванная комната и чулан. Все они были пусты, если не считать потертого матраса на полу спальни. Матрас выглядел так, словно его приобрели в той же лавке старьевщика, что и кресло в гостиной. Кроме того, он был настолько тощим, что больше всего походил на хорошо отбитый кубинский бифштекс. Больше никакой мебели. Отсутствовала и домашняя утварь. Я не увидел даже пластиковой ложки. Единственный предмет, имевший хотя бы крошечный отпечаток чего-то личного, обнаружил под столом Angel, не родственник. Это случилось, когда я заканчивал тур по дому. «Вот!» — воскликнул он и пинцетом поднял с пола какой-то небольшой предмет. Я подошел к нему и посмотрел, что это такое. Находка, по-моему, не стоила подобных усилий. Листок белой бумаги, слегка помятый сверху. Уголок листка оторван. Я взглянул через голову Эйнджела и увидел на краю стола белый треугольник, недостающую часть листка. На столе он держался с помощью небольшого кусочка скотча. «Смотри», — сказал я. «Да», — кивнул он, взглянув на обрывок. Чтобы лучше изучить клейкую ленту, скотч отлично хранит отпечатки, он положил обрывок на пол, а я присел на корточки. На листке имелись какие-то начертанные тонким почерком буквы. Я склонился еще ниже и прочитал. «Преданность». «Преданность?» — произнес я вслух. «Точно, разве это не важный добродетель?» «Давай спросим у него», — усмехнулся я, а Энджел содрогнулся всем телом и едва не выронил пинцет. «Да насрать мне!» — воскликнул он и достал пластиковый пакет, чтобы отправить туда бумагу. Это действие вряд ли заслуживало моего внимания, и поскольку смотреть было решительно не на что, я двинулся к двери. Я, конечно, не являюсь профессиональным психоаналитиком, но благодаря своему мрачному хобби часто могу взглянуть изнутри на другие преступления, имеющие почти идентичное происхождение. Однако данное правонарушение выходило за границы всего, что я когда-либо видел или мог вообразить. Здесь не имелось ничего, что указывало бы на личность или мотивы, и я был не только заинтригован, но и раздражен. Скажите, какой хищник способен оставить на столе извивающееся в конвульсиях и воющее мясо? Я вышел из дому и остановился на веранде. Докс, топчась рядом с капитаном Мэтьюсом, рассказывал нечто такое, от чего капитан выглядел встревоженным. Дебора, склонившись над пожилой женщиной, негромко говорила что-то. Я ощутил на лице дуновение ветра. Это был бриз, который начинает дуть в этих краях перед началом дневной грозы. Я посмотрел по сторонам и увидел, как первые крупные капли дождя расплываются на тротуаре. Сангре, стоящий перед желтой лентой и размахивающий микрофоном, дабы привлечь внимание капитана, взглянул на облака. Как только раздались первые раскаты грома, он сунул микрофон в руки помощника и нырнул в микроавтобус. В моем желудке также послышались раскаты, и я вспомнил, что за всей этой суетой пропустил ланч. Этого ни в коем случае не следовало делать, так как я должен поддерживать свои силы. Мой от природы высокий уровень метаболизма требовал постоянного внимания. Никакой диеты для Декстера, но отъезд целиком зависел от Деборы, а у меня возникло предчувствие, что упоминание в данный момент о возможном приеме пищи сестра встретит без восторга, и я снова посмотрел в ее сторону. Дебра все еще ворковала с пожилой миссис Мединой. Та перестала блевать, сосредоточившись на рыдании. Я вздохнул и зашагал под дождем к машине. Я не имел ничего против того, чтобы промокнуть. Похоже, у меня будет достаточно времени, чтобы успеть просохнуть. Ожидание оказалось долгим. Пришлось ждать более двух часов. Я сидел в автомобиле, слушал радио и пытался кадр за кадром представить, что значит поглощать сэндвич медианочи. Слышал хруст хлебной корки, такой поджаристой, что она, прежде чем отправиться внутрь, слегка царапает полость рта. Затем ощутил привкус горчицы, за которым последовал умиротворяющий вкус сыра и чуть присоленного мяса. Следующий укус одарил меня восхитительным маринованным огурчиком. Надо прожевать его хорошенько, чтобы полностью насладиться ароматом, и лишь затем проглотить. После этого необходимо сделать большущий глоток iron beer произносится Iron Bayer, и это вовсе не пиво, а содовое. Я вздохнул. Какое блаженство! Я предпочел бы прием пищи любому занятию, за исключением игр в компании темного пассажира. То, что я еще не разжирел, подлинное генетическое чудо. Когда Дебра наконец, вернулась в машину, я поглощал уже третий виртуальный сэндвич. Сестра скользнула на водительское место, захлопнула дверцу и некоторое время сидела молча, глядя вдаль сквозь забрызганное дождем ветровое стекло. Я понимал что это не самое лучшее, что можно было сказать, но не удержался. «Ты выглядишь изможденной, Деб. как насчет ланча?» Она покачала головой и промолчала. «Может, хороший сэндвич? Или фруктовый салат, чтобы восстановить уровень сахара в крови? Ты почувствуешь себя настолько лучше, что...» Сестра посмотрела на меня, но это был не тот взгляд, который обещал ланч в обозримом будущем поэтому я и захотела стать копом», — произнесла она. «Из-за фруктового салата?» «Из-за того, что произошло там», — ответила Дебора и снова уставилась в ветровое стекло. «Я хочу прихватить того, того, кто смог поступить так с человеческим существом. Я желаю этого так сильно, что даже ощущаю вкус...» «Может, это вкус сэндвича, Дебора?» «Поскольку...» Она с силой ударила ладонями по рулевому колесу, потом еще раз «Будь оно проклято, будь все проклято!» Я вздохнул. Ясно, что страдалец Декстер так и не получит своей корочки хлеба, и все потому, что Дебора при виде шевелящегося куска мяса испытала своего рода божественное прозрение. Это вне всякого сомнения было ужасно, и мир стал бы значительно лучше, лишившись того, кто все это сотворил. Но каким бы ужасным ни был поступок, он вовсе не означал, что мы должны остаться без ланча. Разве мы не обязаны поддерживать силы, чтобы поймать этого парня? Донести эту мысль до Деборы было не самое лучшее, поэтому я молча сидел рядом с ней, наблюдая, как капли дождя разбиваются о ветровое стекло и поглощая воображаемый сэндвич номер четыре. На следующее утро я едва успел угнездиться в своем крошечном загончике, как зазвонил телефон. Капитан Мэтьюс хочет видеть у себя всех, кто был там вчера, объявила Дебора. Доброе утро, сестренка. Хорошо, большое спасибо. Немедленно, добавила она и бросила трубку. Полицейский мир состоит из рутины, как официальной, так и неофициальной. Это одна из причин, почему мне нравится моя работа. Всегда известно, что происходит, и приходится запоминать меньше человеческих реакций, чтобы воспроизвести их в подходящее время. В результате меня труднее застать врасплох и толкнуть на реакцию, которая могла бы поставить под сомнение правомерность моего членства в расе людей. Насколько мне известно, капитан Мэтьюс никогда не вызывал к себе всех, кто там был, даже в тех случаях, когда дело получало широкое общественное звучание. Он лично управлялся с прессой и с теми, кто стоял выше его по служебной лестнице, оставляя детективов и экспертов заниматься своим делом. Такова его политика, и я не видел ни единой причины, в силу которой следовало нарушать протокол, даже имея на руках столь необычное дело. Капитан действовал в какой-то спешке, и ему едва хватило времени, чтобы одобрить текст пресс-релиза. Но немедленно по-прежнему означало «немедленно», и я зарысил по коридору в направлении кабинета капитана. Гвен, одна из самых четких и организованных женщин, когда-либо обитавших на земле, восседала за своим рабочим столом. Она отличалась такой серьезностью и прямолинейностью, что я никогда не мог устоять перед искушением слегка поддразнить ее». «Гвендолин, чудесное видение ослепительной красоты. Давай полетим вместе в мою полную крови лабораторию», сказал я, переступив через порог. Она кивнула в сторону расположенной в дальнем конце приемной двери и с каменным выражением лица произнесла «Они все в конференц-зале». «Неужели это означает отказ?» – не унимался я. Гвен наклонила голову вправо. «Вон та дверь, они ждут». «Да, они действительно ждали». Во главе стола сидел капитан Мэтьюс со стаканчиком кофе в руках и с кислой миной. Вокруг стола расселись Дебора и Докс, Винс Масука, Камила Фич и четыре копа, те, что в момент нашего прибытия натягивали ленту по периметру Дома Ужасов. Мэтьюс кивнул мне и спросил. «Это все?» «Все, кроме медиков из скорой», — ответил Докс, перестав на время пожирать меня взглядом. «Это не наша проблема», — покачал головой капитан. «Кто-нибудь поговорит с ними позже». Он откашлялся и посмотрел вниз, словно там находился текст невидимого другим сценария. «Итак», — произнес Мэтьюс и снова прочистил горло. «Произошедшее вчера событие на четвертой улице получило отклик на высочайшем уровне. Он поднял глаза, и я подумал, что это известие, видимо, произвело на него сильное впечатление». «На самом высоком», — добавил капитан. «Из этого следует, что вы обязаны держать при себе все, что видели, слышали или предположили в связи с данным событием и адресом, где оно имело место. Никаких комментариев, как публичных, так и приватных». Мэтьюс взглянул на Докса, тот ответил ему кивком, и капитан продолжил. «Следовательно...» Он вдруг замолчал, осознав, что никакого «следовательно» для нас у него не имеется. Капитану повезло. В этот момент открылась дверь, что и спасло его репутацию хорошего оратора. Мы все, как по команде, повернули голову. Проем двери заполнял здоровенный мужчина в прекрасном костюме. Галстука у него не было, а три верхние пуговицы рубашки оставались расстегнутыми. На левой руке поблескивал перстень с бриллиантом, вьющиеся волосы уложены в художественном беспорядке. По виду ему можно было дать лет сорок, и время не пощадило его нос. Правое надбровье и бровь мужчины пересекал шрам, а второй шрам тянулся вниз по скуле. Но эти шрамы казались не столько уродством, сколько своего рода наградой и украшением. Он с радостной улыбкой обвел нас взглядом пустых голубых глаз, продолжая торчать на пороге, выдержал театральную паузу, а затем, обратив взор в торец стола, спросил «Капитан Мэтьюс?» Наш капитан имел достаточно внушительные размеры, и даже сумел сохранить мужественный вид, но по сравнению с человеком в дверях он казался не только крошечным, но и женственным. Как мне показалось, капитан это почувствовал. Однако он по-мужски выпятил подбородок и с достоинством ответил «Да, это так». Здоровяк подошел к Мэтису и протянул руку. «Счастлив познакомиться, капитан, я Кайл Чацкий. мы говорили по телефону. Тряся капитану руку, он осмотрел сидящего за столом, и его взгляд, прежде чем снова обратиться на капитана, задержался на Деборе. Но уже через мгновение Чацкий резко повернул голову и посмотрел на Докса. Ни один из них ничего не сказал, не мигнул, не протянул визитную карточку, но я не сомневался, что они друг друга знают. Ничем этого не выдав, Докс уставился в стол, а Чацкий вновь обратил свое внимание на капитана. «У вас прекрасное управление, капитан Мэтьюс. О вас, парни, я слышал только превосходные отзывы». «Благодарю вас, мистер Чацкий. Не желаете присесть?» «Спасибо, с удовольствием», — ответил Чацкий, сопроводив свои слова широченной, чарующей улыбкой. Он занял свободное место рядом с Деборой. Она на него не взглянула, но я, сидя напротив, увидел, как краска, начав подниматься от шеи, залила всю ее мрачную физиономию. И в этот момент я услышал, как тонкий голос в глубине мозга Декстера, откашлявшись, поинтересовался, «Простите на минуту, но что, черт побери, здесь происходит?» Не исключено, что кто-то тайком подсыпал в мой кофе ЛСД, поскольку день начался с того, что я вдруг стал ощущать себя Декстером в Стране Чудес. С какой стати мы здесь собрались? Кто этот, покрытый шрамами амбал, заставивший нервничать капитана Мэтьюса? Откуда он знает Докса? И скажите мне ради всего святого, светлого и колючего, почему лицо Деборы обрело столь несвойственный ему красный цвет? Я часто попадал в такие ситуации, когда мне казалось, будто все, кроме Декстера, успели прочитать инструкции, в то время как бедняга Декстер не может сообразить, как связать А и Б. Это обычно имеет отношение к человеческим эмоциям, которые люди прекрасно понимают, но не Декстер. Он, происходя из иной вселенной, не способен ни прочувствовать, ни понять подобного. Дожидаясь, когда все вернется на знакомый путь, я могу лишь ловить намеки, указывающие на то, как следует поступить и какое выражение лица принять, чтобы оно соответствовало ситуации. Я взглянул на Винса Масуку, с кем, пожалуй, был ближе, чем с другими сотрудниками. И не только потому, что мы по очереди приносили пончики. Он, как мне казалось, тоже ведет жизнь притворщика. Создавалось впечатление, будто Винс постоянно смотрит сериалы, чтобы научиться тому, как надо улыбаться и что следует говорить. По части притворства, Винс был не таким талантливым, как я, и выглядел не очень убедительно. Тем не менее, я ощущал с ним некое родство душ. В данный момент Винс выглядел встревоженным и напуганным. Он постоянно пытался безуспешно сглотнуть. «Здесь я не нашел никакой подсказки». Камила Фич являла собой олицетворение внимания. Она сидела, уперев взгляд в противоположную стену. Ее лицо было бледным, но на щеках присутствовали ярко выраженные красные пятна округлой формы. Дебора, как я уже упоминал, съежившись на стуле, делала все, чтобы темно-бордовый цвет ее лица побыстрее стал ярко-красным. Чацкий шлепнул ладонью по столу, оглядел всех и сказал со счастливой улыбкой – «Я хочу поблагодарить вас за сотрудничество в этом деле. Чрезвычайно важно, чтобы все хранилось в тайне до тех пор, пока не начнут работать мои люди». Капитан Мэтьюс снова откашлялся и произнес, эм, «Я полагаю, вы хотите, чтобы мы продолжали стандартные следственные процедуры, допрос свидетелей и все такое?» «Нет», — покачал головой Чацкий, «я желаю, чтобы ваши люди немедленно и полностью вышли из игры» чтобы это дело с позиции вашего управления умерло, прекратило бы свое существование, исчезло. Но больше всего я хочу, капитан, чтобы этого вообще не было бы. «И вы берете на себя все расследование?» — спросила Дебора. Чацки посмотрел на нее, и его улыбка стала еще шире. «Совершенно верно. Он улыбался бы моей сестре бесконечно, если бы не офицер Коронелл, коп, который сидел на веранде рядом с блюющей и плачущей пожилой леди. «Постойте, постойте!» — воскликнул он с изрядной долей враждебности в голосе, что сделало его едва заметный акцент более явственным. Чацкий повернулся к нему, продолжая улыбаться. Коронелл явно нервничал, но радостный взгляд гостя выдержал с достоинством. «Вы хотите, чтобы мы перестали заниматься своей работой?» «Ваша работа состоит в том, чтобы охранять и служить», — произнес Чатский. «В данном случае это означает, что вы будете охранять тайну и служить мне». «Откуда это дерьмо?» — возмутился Коронелл. «Не имеет значения, откуда и какого рода это дерьмо», — спокойно произнес Чацкий. «Но вы сделаете так, как хочу я». «Кто вы к дьяволу такой, чтобы мне приказывать?» Капитан Мэтьюс побарабанил по столу кончиками пальцев, а затем сказал «Хватит, Коронелл!» «Мистер Чацкий прибыл из Вашингтона, и я получил инструкцию оказывать ему всяческую помощь». «Но он же не из стреклятого ФБР», — не сдавался коп. Чацки хранил улыбку. Капитан Мэтьюс втянул воздух, чтобы произнести речь, но тут Докс, склонив голову в сторону Коронала, бросил «заткнись». Тот метнул взгляд на Докса, и в этом взгляде я увидел готовность вступить в драку. «Лично у меня нет желания лезть в это дерьмо», — продолжил сержант. «Пусть в нем копаются его люди». «Это неправильно», — сказал коронел. «Забудь», — посоветовал Докс. Коронел открыл рот, Докс вскинул брови, и офицер, слегка поразмыслив, предпочел забыть. Сделать это его, вероятно, убедило выражение лица под вскинутыми бровями. Капитан Мэтьюс покашлял, предприняв попытку взять управление на себя. «Еще вопросы?» «Нет, в таком случае, мистер Чацкий, если мы еще чем-либо можем вам помочь...» «Да, капитан, я буду весьма благодарен, если вы позволите мне позаимствовать одного из ваших детективов». Он мне нужен для связи с управлением. Этот человек поможет мне ориентироваться на местности и ставить точки над «и». Все, словно сговорившись, обратили взгляд на Докса. Все, кроме мистера Чацки. Тот повернулся в сторону сидящей рядом Деборы и спросил, «Как вы на это смотрите, детектив?»